Позиции. Войну можно застать в разных образах. Это может быть артобстрел, время, когда солдаты, забившись в зиндалы-блиндажи, с замиранием сердца ждут следующий прилет и, наконец, дождавшись, закрывают голову руками, зная, что это их не спасет. Будто всадник апокалипсиса по имени «Война» несется где-то в поле, скачет по камням, и стальные копыты его разбивают эти камни на тысячу осколков, И все это в тебе, в твоей голове, в груди. Это может быть образ ночной перестрелки, когда над головой жужжат пули, а темнота вокруг озаряется вспышками, когда рядом горят дома, а твой АГС выискивает пулеметное гнездо противника, ориентируясь на трассера. Пули не так страшно. Секрет в том, чтобы заставить себя не верить в смерть от пули. Ну как же такой маленький кусок металла может тебя убить? А может это будет... Мирная картина. Изрядно посеченная осколками Дебальцева, двор, хрущевки, бабушка протягивает бельевую веревку от дерева к стволу по коте на сгоревшей мотолыге. Но это был самый отвратительный образ из возможных. Сука, холодно. Трижды грёбаный собачий холод. Середина апреля, и мы в черно-зеленой жиже. Позиция с символичным названием «Яма». У нас нет зимней формы, потому что через пару недель потеплеет. Желая не сдохнуть от холода, мы умудрились из рулона пленки, кусков гнилых одеял и пары плащ-палаток соорудить себе жилье. Из отверстия в стене торчала труба отстрелянного огнемета «Шмель». Она выполняла функцию печной трубы. Этот дом построил я, и поэтому решил дать ему гордое имя «Джихад-палатка». С продовольствием перебоя... Чая, хлеба и сигарет вообще нет. Одиннадцать бойцов взвода отправились в госпиталь с воспалением легких. На улице уже две недели без перебоев идет дождь. И тут же замерзает на нас ледяной коркой. Корка льда не так плохо, если вдуматься. Когда ты покрыт льдом толщиной в сантиметр, то и ветер не страшен. На позициях стоим сутки через сутки, а по причине нехватки личного состава приходится все время кого-то заменять, И добрее мы от этого не становимся. Звонок на Тапик. Полевой телефон 1957 года модели. Такие никогда не выйдут из мода. Надежнее рации и просты в использовании. Поднимаю трубку. Яма, ответь красным вратам. Яма, ответь красным вратам. Яма на связи. Кто конкретно? Творог. Через полчаса через вас будут наши разведчики отходить. Не пошмаляйте их там. «Да мы их хрен увидим. На улице хера своего не видно, когда ссышь!» — смеется. «Разве только пусть волков опасаются, тут волки воют». «Да то не волки, то друзья твои на высотке мерзнут!» — смех. «То были волки. Не знаю, почему не ушли от войны. Один из них даже приходил к нам. Мы недолго смотрели друг на друга, я не боялся его и не стал хвататься за автомат». Кинул ему галету с маргарином, но он отказался. Гордый зверь. Ему нужно мясо, но не мое. Волк — пес войны, зверь — дождь бога. Я посчитал его появление хорошим знаком. Но вот через полчаса наша с другом студентом смена. Студент спит спокойно, а я мерзну. Ботинки уже давно прохудились. Пытаясь согреть ноги, я совершил ошибку и грел обувь над открытым огнем, не снимая Подошва расплавилась. Расплавилась со временем и осенняя куртка, отчасти просто сгнила. На высотке одинокий окоп, непроглядная тьма и ливень. Найти бы еще подъем наверх. А говорят, романтика войны. Да ну нах. Творог, январь-февраль 2016 года.